Глава 22 «Может, ты будешь все таки на Олен подъезд смотреть, а не на меня пялиться?» — Раздраженно спросила Марго, поймав очередной изучающий взгляд спутника. После того, как Ольшанская наконец выпустила девушку из своих загребущих лапок, ее было не узнать. Золотистые волосы были выпрямлены и зачесаны назад, чёлка подколота, открывая высокий лоб. Тёмные тени подчеркнули глаза и сделали девушку старше на несколько лет а красная помада заставляла Глеба то и дело коситься на сочные яркие губы. «Я смотрю, смотрю». Усмехнулся Глеб, мысленно прикидывая, получит он по башке за поползновение в такой момент или нет. «Да что там рассуждать? Без вариантов. Потом еще будет радоваться, что Маргошка очень уж сильно отличается от своей деловитой подружки». Виктория примчалась буквально через две минуты после звонка, смерила Глеба оценивающим взглядом, подмигнула ему Заявила, что все будет в товарном, то есть в лучшем виде, и утащила Риту готовиться, ведь и правда оказался товарным, да таким, что взгляд оторвать было невозможно. Не туда смотришь, раздраженно буркнула Маргарита. Оля вышла. Действительно, из подъезда показалась хрупкая фигурка в коротком малом платье и на каблуках такого размера, что впору из них делать приспособления для пытки. Девушка явно кого-то ждала, нетерпеливо постукивая по асфальту носком алой туфельки. «А ничего, так у твоего братца вкус», хмыкнул Глеб, «если смотреть чисто на внешность, и если копнуть глубже жуть с ружьем. он «Он вообще-то с Викой когда-то встречался», вступилась Маргарита за брата. С подругой у него действительно был очень короткий роман, еще когда девушки учились на первом курсе. Парочка потом полюбовно разбежалась, решив больше никогда не портить друг другу жизнь. Вот об этом я и говорю. Все никак не проходили у Глеба впечатления от встречи с лучшей подругой его катастрофы. Тем временем к подъезду подъехал черный джип, за рулем которого сидел уже небезызвестный им Вячеслав. Маргарита довольно улыбнулась, ее расчет оказался верным, а от дяди Глеба известий пока еще не было. Ну что, остановим их сейчас и поговорим? Взялась она за ручку двери, но водитель ее остановил. Успеется. Скорее всего, они в ресторан едут, судя по ее марафету. Понаблюдаем, если что, прервем их свидание и поспрашиваем. В конце концов, не зря же мы, как идиоты, тут полтора часа торчим. Кстати, Маргош, — попросил он, — запиши номер машины. Если что, Родиону инфу подкинем. Потеряем парочку, утром к нему домой завалимся. «Как у тебя все просто!» — хмыкнула Маргарита, доставая из сумки ежедневник. «А зачем усложнять?» Открыто улыбнулся Глеб, выруливая вслед за джипом. Глеб показался прав, парочка приехала в модный итальянский ресторанчик Чипалучо. «Ты как проголодалась? Вот и поедим!» Решительно вышел вслед за ними Левицкий. На первом этаже располагалась кондитерская, а на втором был сам ресторан. Зал был оформлен в стиле Италии 60-х годов, на стенах висели картины, особую атмосферу создавали старинные телефоны и стеллаж с безделушками. Кремового цвета скатерти на столах, удобные мягкие кресла, но ну, Маргариту больше впечатлило другое. Из панорамных окон, чьи подоконники были заставлены цветами, выходил, открывался вид на горящую яркими огнями набережную. «Какая красота!» — прошептала она. Будь у нее время и возможность, сидела бы и рисовала. Даже странно, что она никогда не была в этом месте. И атмосфера и здесь, подчеркнутая музыкой, была теплой и уютной. На душе стало неожиданно светло. Глеб выбрал столик неподалеку от парочки. При желании можно было даже расслышать, о чем они говорят, но Маргарита на какое-то время даже забыла о проблемах брата и их цели, так была зачарована окружающим ее видом. Левицкий с улыбкой наблюдал за девушкой, в очередной раз поражаясь ее искренности. Вышколенный официант в наглаженной белой рубашке практически мгновенно принес им меню. На какое-то время оба погрузились в его изучение. Здесь прекрасная винная карта, заметил Глеб. Я за рулем, но ты с чистой совестью можешь себе заказать выпить. Спаить меня хочешь? Рассмеялась Марго. Что ты? — ужаснулся Глеб, — чтобы я да подталкивал девушку к греху, да никогда. И Его искреннее возмущение лишь усугубило веселье Маргариты. По ее мнению, парень собой представлял один сплошной грех. Во всяком случае, большое искушение предаться порокам, отдаться эмоциям и плыть по течению. Поймав себя на этой мысли, девушка смутилась. Кажется, она излишне впечатлилась этим музыкантом. Ага, ты вообще монаха по выходным ходишь в церковь? С уверенностью, которой в действительности не ощущала, заявила Рита. Да, пожалуй, выпить бы не помешало, но особо не увлекаться. Ну, в церковь я действительно хожу. Обиженно посмотрел на нее Глеб. Ты серьезно? Шокированно переспросила Маргарита. Вот не ассоциировался у нее этот человек с церковью и религией от слова совсем. Разве что в качестве черта или дьявола. Абсолютно. Важно кивнул он и добавил, раз в пару лет мама затаскивает. «Кто я такой, чтобы возразить собственной любимой матушке? Лишь прилежный сын». Прилежность с ним тоже не сильно ассоциировалась, но Маргарита даже спорить не стала. Кто знает, какие еще любопытные факты выявит очередное сомнение. Предсказать этого человека с двойным дном было практически нереально. Тем временем Моля со своим кавалером тоже сделали заказ. Девушка беззаботно щебетала, то и дело строя глазки своему приятелю. Тот же смотрел на нее с ласковой снисходительностью и каким-то слепым обожанием во взгляде. Судя по всему, он уже простил ее недолгую интрижку с Антоном, либо очень удачно притворялся. «Посмотри на него», — негромко сказал Маргарите Глеб сейчас она начнет серебить свои волосы и хлопать ресницами он возьмет ее за руку они закажут дорогое вино ты в бабке предсказательницы намылился ехидно поинтересовалась девушка золотой дай погадаю с акцентом произнесла она Вот только никак не ожидала что ей буквально сунут под нос втвердую ладонь гадай в его голосе слышался вызов что ж Ритке ничего не оставалось, как принять его и произнести загробным голосом. «Вижу! Ой, что вижу! Вижу, жизнь у тебя была легче мотылька, перепархивающего с цветка на цветок. Вижу реки чего-то красного, крови, нет, вина, в которых ты купал своих жертв, осколки, много осколков разбитых сердец. А вот это вот линия сердца». Провела она ногтем от впадинки между большим и указательным пальцем. Глеб невольно втянул в себя воздух. «Она у тебя короткая, потому что не любил ты еще ни разу, все игрался, посуду, то бишь сердца разбивал, а свое никому не вручал. И вижу, ждет тебя дальняя дорога до дом казенный, до песни одинокого соловья». «Чего?» — оторопел Глеб. Песня одинокого соловья окончательно добила его и ввергла в недоумение. «Того!» — резко отпустила руку Марго. «Сеанс окончен, все настроение сбил. Так что быть тебе соловушкой, греющейся в лучах собственной славы и счастья не знающей». Вредный, неуносимый человек. Вот почему он ржет, как призовой жеребец-алмаз. А она старалась так. Ну ладно, откровенно говоря, старалась нести абсолютную чушь. Но надо было видеть его глаза в тот момент. Ладно, тут уже гроба ли ее ладонь. Сейчас тебе, Соловушка, все счастье предскажет, видовка бесчувственная. Жить тебе в старой высокой башне, покуда певчая птичка не растопит твое ледяное сердце. «И пока я не сброшу свои косоньки?» — фыркнула Ритка. «Плагиатор, а кто птичка, ты, что ли? И что за проклятие?» «Молчи, женщина, не мешай нам счастье предсказывать». С праведным возмущением возрился на нее Глеб. «Я, Соловей, и я заткну тебя, ворону, пророчащую беду. Ащ! Эта столовая ложка, которую так неосторожно принес официант, со всей дури хлопнула его по запястью. Соловушка выпустил из плена свою жертву и обиженно на нее посмотрел. Но ну, прямо конфетку у ребенка отняли. Только это скорее хищник, чем невинный младенец. «Прости!» — мило и смущённо улыбнулась Рита. «Рефлексы?» «Спасибо, что не ножом. С удовольствием дал бы поморть тому, кто в тебе такие рефлексы развил» пробурчал Левицкий, потирая ушибленное запястье. «Не получится!» — уже в открытую забавлялась Маргарита. «Он и так весь избитый валяется. Пожалей, беднягу!» Эта фраза заставила их немного виновато переглянуться. За шутками они даже забыли, по какой причине здесь оказались. А парочка все продолжала миловаться. «Знаешь», — вдруг резко произнес Глеб, — «мне это надоело». «Надоело что?» Удивилась Рита, ожидая услышать в ответ что угодно, начиная от ее катастрофичности и заканчивая ею самой. Почему-то она упорно ждала, что в любое мгновение парень сбежит, но он говорил совсем о другом. «Надоело, что мы даже поужинать спокойно не можем. все время должны оглядываться, беспокоиться, строить догадки, решать проблему», перечислил Левицкий, в то время как эта парочка кайфует и наслаждается жизнью. И да, чёрт возьми, я им немного завидую, поэтому мы с тобой сейчас будем решать проблему кардинально. «Каким образом?» — скептически поинтересовалась Марго. «Очень просто. Подойдём и поговорим с ними». Он поднялся и, взяв Марго за руку, потащил к сладкой парочке. «Добрый вечер», — нагло он перед ними на диванчик. «Не помешаю». Впрочем, глупый вопрос, конечно, помешаю. А раз так, вы кровно заинтересованы в том, чтобы я быстрее свалил. Тогда не будем тратить наше общее время и приступим. Маргош, присаживайся.